Глава 15 В гостях у ночной княгини. Камень любит землю, а дым любит небо. Поэтому один лежит на земле, а другой поднимается вверх. Аристотель. Наступление на дом у озера осуществлялось по всем правилам. В начале рассыпанном строем ехали мотоциклисты. Их функцию в войске Нахабы выполняли разведчики с колясками, таившими в себе трубы водоглотов. Следом быстро перемещались магии боя спецназа. Наблюдение за местностью осуществляли городские шпики и филеры под предводительством Ропши, низкорослого мужичка с редкой бороденкой, вооруженного кистенем. Шептались, что когда Нахаба перешел на сторону Добра, то вместе с собой на сторону добра перетащил из знакомого атамана разбойников вместе со всей его шайкой. Еще шептались про кистень ропши, который разбивал в крошку голову самого мощного атланта, и искры при этом от кистеня разлетались отнюдь не зеленые. Кузьминский лес казался живым. Пересвистывался Аукал Павел. Какая-то, вошедшая в роль филерша в красном платочке, кричала кому-то сиплым голоском, «Ой, Беланью, хоть суды, я грыбы нашла!» «Ну вот», — сказала Настасья Юстику, — «кто тут у нас интересовался связью с бабками?» «У Неверневзоровича такая связь, оказывается, уже налажена». Юстик, не любивший осуждать начальство, укоризненно цокнул языком и поправил на пиджаке стреляющую пуговку. За Евой, Настасьей и Бермятой присматривали. Настасья заметила щуплого быстрого в движениях филера, следующего за ними шагах в двадцати. — С какой это радости нахаба нас пасет? — спросила Настасья. — Доверяй, ну, проверяй, — назидательно заявил магент Веселин. Настасья посмотрела на него сверху вниз. «Дорогой мой, когда же вы наконец поймете, что сознание у нас у всех черно-белое? В мозгах у большинства две крайности – госмаги и фазаноль. Человек говорит себе, «Госмаги ведут себя глупо, они не добро». И тумблер-щелк переключился, и симпатии по умолчанию на стороне фазаноля. Ну, вообще-то фазаноль – Похититель магии и уничтожает последних магических животных. Любопытный эффект, да? Но есть же, наверное, и третья какая-то сторона, спросил Юстик. В двухфазных выключателях третья сторона? Откуда? спросила Анастасия. Бедный Понтий Пилат сидел и думал, первосвященник меня ненавидит. Он на меня донос, в Рим напишет императору. Император психически болен, никому не верит. Мать свою и ту казнил. Я жив, пока он вообще не помнит, что я существую на свете. Что есть истина? Нет истины. Устраивайся, как можешь. Изворачивайся. Живи, пока не придавили, а потом умри. И лучше не на кресте, а в своей постели. Придется послать на смерть этого проповедника, хотя чисто по-человечески мне его и жалко. А истина стоит и грустно смотрит на Пилата, который сам загнал себя в угол. — Это что тут? — внезапно спросил Бермята. На влажной земле отпечатались четыре коротких прямых, сходящихся к центральной точке. — Птичка, — сказала Ева, — судя по размерам следа не меньше страуса, — Только у страуса впереди два пальца. — Это точно, — подтвердил Бермята. Они с Настасьей переглянулись, и Бермята быстро наступил на след, стирая его. — Сокрытие улик от следствия, статья 25 магического уложения, наказание два года магической блокировки, — тоскливо произнес Юстик. Однако он уже начинал перековываться и занудствовал не так, как прежде. Пройдя немного, они оглянулись. Шпик, сидя на корточках, пытался разглядеть, что Бермята затер ногой. Вскоре осенний, спутанный красками лес раздвинулся, и открылся прекрасный вид на пруд. — Какая упадническая роскошь! Конный двор, музыкальный павильон, кухня, мельница, оранжерея, флигели! — вздохнула Настасья. — А там что? — — спросил Бермята, кивая на грот. — Развалины. — Я вижу, что развалины. — Нет, дорогой мой, ты видишь просто развалины, а должен видеть развалины, которые изначально строились как развалины. Русские дворяне обожали Италию, где полно развалин времен Римской империи, И тоже грезили чем-то подобным. И вот вызывал к себе барин архитектора. Построй-ка мне, дружок, развалины по живописнее Хочу на них смотреть и грустить. Архитектор, он же обычный прораб, взяв под козырек, отвечал, сделаем-с. Только малость дороже обойдется. Работа уж больно для ребят непривычная-с. Развалину построить это ж не дом. Тут развалить как следует надо от всей души. Никаких денег не пожалею, но чтоб развалили как положено. Слушаюсь. Они продолжали движение вдоль пруда. Бермята, забегая вперед, высматривал на берегу отпечатки. Несколько раз Ева видела, как он что-то затирает ногой. Настасья следами неведомых страусов больше не интересовалась, а любовалась видами. Она вся была растворена в окружающей красоте. Подняв с земли огромный с красными прожилками кленовый лист, она опустила его плыть по воде. Видите, как Авдотья Голицына любила колонны? Они тут вообще у всего. Построй мне конный двор, архитектор. С колоннами прикажетесь? Ну, я это так вижу. А теперь построй курятник в простом русском стиле. Хочу свежих яичек. — А-ля-русс. — Тоже с колоннами и балюстрадойс? — Ну, я это так вижу. Помахивая прутиком, к ним подошел тибальт Достал из кармана список и уткнулся в него горбатым носом. — Ну и как это прикажете понимать? — поинтересовался он. — Во вчерашнем филерском отчете значится... Шестнадцать больших грифонов перед входом, шесть львов на ограде усадьбы, шесть перед входом и четыре льва на пристани. Всего шестнадцать львов и шестнадцать грифонов. Так? Ну и где, позвольте спросить, четвертый лев с пристани? Самая хорошая реакция оказалась у Бермяты. Амплификацию мне в анамнез. Воскликнул он. В следующий миг он одной рукой подхватил Еву, другой Настасью и могучим рывком доставил их к гроту, в котором и спрятал. Магент Веселен на тибальт удивленно маячили снаружи. А еще спустя две секунды нашелся пропавший чугунный лев. Выпрыгнув из полуразрушенного павильона на берегу, лев одним ударом чугунной лапы отправил в пруд филера. Прыгнув во второй раз и пустив в ход клыки, расправился с одним из магов боя спецназа. Любора обстреляла его из своих наплечных труп, но взрывом льва лишь отбросила. Он взметнулся, быстрой темной дугой прочертил лес и оказался посреди цепи наступающих атлантов. Все происходило очень быстро. Перемещался лев стремительно и эффективно. На один удар приходился один прыжок. Лев явно не относился к числу тех чудищ из фильмов, что, оставаясь на месте, грозно рычат и колотят себя лапами в грудь, будто сами требуют испытывать на них все виды вооружений. Кто-то из разведчиков ухитрился попасть в льва из водоглота. Но, увы, водоглот глотает воду, а не чугун. Это разведчик понял чуть позже, чем стоило бы – атланты окружили льва и вступили с ним в схватку хваленая броня антимак против львинах когтей не помогала. лев которому тоже сильно досталось от атлантов лишился уха лапы и хвоста прорвавшись сквозь толпу он заметил впереди на хабу и тяжеловатым прыжком которому мешало отсутствие лапы переместился к нему головняк пожью спокойно ожидал его приподняв трость Лев попытался ударить на хабу уцелевшей лапой. Тот с неожиданной ловкостью присел, пропустив львиную лапу над головой, и ударил льва тростью с головой грифа. Послышался глухой звук. Что-то золотисто вспыхнуло, и лев распался на четыре чугунные части, застывшие у ног на хабы. «Ах ты, каннибал вегетарианский!» Восхищенно воскликнул Бермята. Очень неплохо оказался. Сколько магии в его трости представить страшно. И, сдается мне, не слишком уж она зеленая. Неверний Взорович небрежно отвернулся и, махнув тростью, отдал приказ продолжать наступление. Магии боя спецназа и атланты уже приближались к длинному двухэтажному дому с облупленными колоннами. Раз лев сидел в засаде, Фазаноль врасплох не захвачен и нахабу уж слишком спокойно себя вел. «Похоже, что он льву не удивился», — сказала себе поднос Настасья. Потери подсчитывали на ходу. Схватка с чугунным львом стоила отряду нескольких атлантов, мага спецназа и филера из отряда Ропши. Кроме того, имелись раненые... Новых столкновений пока не происходило, и вскоре отряд охватил полукольцом померанцевую оранжерею. Вблизи померанцевая оранжерея походила на огромный колокол, к которому были пристроены невзрачные крылья флигелей. Окна первого этажа были забиты где железом, где плотной фанерой. Боевые маги торопливо приготовили короткий таран, заканчивающийся литой оскаленной мордой, и пустили его в ход. Дверь сотрясалась, но невероятным чудом держалась. «Я думала, она после первого удара обвалится», – удивилась Ева. «Не на то смотришь». Настасья быстро провела ладонью у нее перед глазами. Гнилая гаражного вида дверь мгновенно исчезла и проступило нечто грозное с пылающими рунами. Фанера с саморезами, гнилые рамы и оцинкованная жесть – все исчезло. Обветшавший дом стал крепостью с узкими бойницами. Таран, которым орудовали маги спецназа, снова врезался в дверь. Послышался гул, только на сей раз он не затих, а невероятным образом сконцентрировавшись в единой точке – Накрыл одного из таранивших дверь магов. Тот упал и стал кататься по земле. Из носа его и из ушей хлынула кровь. Нахаба помрачнел и, оттянув воротник от шеи, стал непрерывно орать на Тибальда и на Ропшу. Вперед выдвинулась Любора со своими трубами. Настасья, еще раньше сообразившая, куда идет дело, сгребла за рукав Юстиниана Света Григорьевича. «Знаешь что, дружок?» Уводи Еву и сам дуй в сторонку. — А вы куда? — Мы, наконец-то, свободный Ропша отозвал нашего шпика. У него людей стало не хватать. — Можно с вами? — Не стоит. На игральной карте я хорошо запомнила подвал, но почему-то совершенно не запомнила дверь. Таинственно отозвалась Настасья. Она махнула бермяти, и оба скользнули к пристани, где неподвижно замерли три оставшихся чугунных льва. Юстик проводил Настасью озабоченным взглядом и, недовольный, что его не взяли, потянул его за собой вдоль померанцевой оранжереи. Для большей безопасности он вцепился в свою стреляющую пуговицу. «В случае чего ты передо мной не стой!» – предупредил он Еву. «В какую сторону она хоть стреляет?» – спросила Ева. Магент Веселин невольно призадумался. Вопрос был по существу. «Знаешь что, ты лучше на землю падай!» Так безопаснее всего. Не успели они добраться до угла померанцевой оранжереи, как послышались два громких хлопка. Тугой удар воздуха, толкнув в спины, едва не сшиб их с ног. Обернувшись, Ева увидела, что бронзовые двери рухнули. Внутрь каменным клином ринулись атланты, а за ними, используя их как щиты, тройка до зубов вооруженных боевых магов на хаба Любора с трубами и Тибальд пока оставались снаружи. Некоторое время ничего не происходило, а потом внутри дома что-то сухо лопнуло, и вслед затем бешено застрочили с глаз до маты. Три секунды захлебывающиеся пальбы, затем одиночный выстрел, более сильный, чем предыдущие, и опять тишина. Неверный Взорович вскинул трость, собираясь отправить на штурм еще два отряда, когда наружу выкатился круглый шар, оказавшийся отбитой головой одного из атлантов. «Передаю последний приказ начальника группы. Бегите, пока не поздно!» — произнесла голова. Нахаба и Любора метнулись к дверям и замерли, прислушиваясь. Внутри было тихо и темно. Множество направленных внутрь фонарей увязали в сосущем мраке. Послышались хрипы, стон, и наружу, шатаясь, вышел один из боевых магов. Броня на нем была настолько раскалена, что никто не рисковал к ней прикоснуться. Лицо, должно быть, обгоревшее, маг закрывал руками. Спотыкаясь, он метнулся к пруду и бросился в зашипевшую воду. На поверхности он больше не показывался. на хаба. Издал хищный крик, направил трость наконечником вперед и с энергией, которую сложно было ожидать от субъекта его пропорций, первым кинулся в распахнутую дверь. За ним последовали два отряда боевых магов и около десятка атлантов. Прочие, предводительствуемые ропшей, остались в оцеплении. Назначенный главным завязавший атаман разбойничей шайки, повел себя странно. Пальцами левой руки расчесал спутанную бороду, после чего уселся на край каменного вазона и выпуклыми рачьими глазами уставился на дом. Какая там мимика в области лба. Лицо Ропши было круглое и торжественно самодовольное, как у восточного башка. Изредка к Ропши подскакивал то один, то другой филер и что-то негромко докладывал. Ропша отзывался одним или двумя словами, делал короткое повелительное движение ручкой, и филер исчезал. Ева с Юстиком жались к наружной стене оранжереи. Неожиданно что-то энергично забарахталось у Евы за воротом. Выбравшийся, Кота Шмель уселся на плече, встряхнулся и принялся прогревать крылья. «Загороди меня, шпики углядят!» – зашептала Ева. «Это не шпики, а группа наружного наблюдения», – с обидой за родную контору возразил магент Веселин, – Но Еву все же загородил, хотя от ближайшего наружного наблюденца ее отделяло метров двадцать, так что едва ли можно было углядеть крошечного кота шмеля Котошмеля. шмель на плече не усидел. Прошмыгнув между пальцами, он облетел угол дома и направился туда, где в стене была небольшая ниша. Стена здесь была растрескавшаяся, не того грозного бастиона, который они брали штурмом а просто стена оранжереи. Котошмель завис в воздухе рядом со стеной, вцепился в нее когтями и, помогая себе крыльями, пополз панированной штукатурке вдоль длинной трещины. «Что он там увидел?» – удивилась Ева. В одном месте в трещине тускло поблескивала капелька смолы. Ева сковырнула ее ногтем. «Действительно смола? Не совсем еще застывшая?» Она сдавила каплю ногтями, та лопнула... И наружу проступила крошечная оранжевая капля. Котошмель перескочил к Еве на ладонь, подбежал к этой капле и мгновенно слизнул ее, после чего опять взлетел и повис у трещины. В разных ее местах блестело еще несколько капель. «Опс! Твой Котошмель нашел рыжье!» – прохрипел Юстик. Он уже стоял у стены и проводил вдоль трещины ногтем. Это старое рыжье, но здесь кто-то проходил, кто-то, у кого было много рыжья. Ну-ка. Магент веселен коснулся трещины плечом, слегка надавил и медленно протиснулся сквозь стену. Ева услышала знакомый звук прорвавшейся бумаги. Стена сомкнулась и Юстик исчез. «Иди сюда!» — услышала Ева его шепот и последовала за ним. «Медленно!» Очень медленно стена пропустила и ее тоже, и опять треснула вощеная бумага.